29 серия. Через час отец Себастьян беседовал с полицейским, показывая ему улики под общим именем Марта. Полицейский, молодой парень с блёсым лицом, искренне не понимал, что от него хочет святой отец. Так ото же вивисекции, взлился отец Себастьян. Я вижу только чучело, хлопал глазами парень, но до того, как они стали чучелами, мальчишка их убил. Какой мальчишка? Кто? Сын миссис Костаки. Могу я взять это с собой, отец Себастьян? Полицейский кивнул на чучело ящериц и, получив разрешение, собрал их в пригоршню и засунул за ворот куртки. Разберемся. В тот же вечер двое полицейских навестили дом Лизбет Костаки. По какому поводу, поинтересовалась Лиза, «У нас есть основания полагать», – ответил старший, – «что ваш сын может быть причастен к вивисекции и издевательствам над животными». «А какие у вас доказательства?» «Заявление отца Себастьяна», – ответил Белесый, «по званию и по возрасту младший из пришедших». Лизбет кивнула, давая возможность полицейским пройти. «Его комната в дальнем конце дома, я вас провожу». У Роджера было, как всегда, заперто. «Сын!» – позвала Лизбет. «К тебе полицейские!» Он открыл почти сразу, как будто ждал официальную делегацию, и в его лице служители закона не обнаружили и тени испуга. Зато на столе был найден микроскоп и окровавленные инструменты. «Что это?» – спросил старший полицейский. Я порезался, объяснил подросток и показал палец, заклеенный лейкопластырем. Можно снять повязку, поинтересовался полицейский с брёющим лицом. Вадите прочь, выдывила Лизбет, и Роджер подумал, что мать уже хороша тем, что защищает своё дитя. «Вот что мы имеем», — младший патруля вытащил из-за пазухи сверток и раскрыл его, показывая женщине чучело ящериц. «Вот доказательство». «Падите прочь», — еще раз жестко произнесла Лизбет. «Это частная собственность, и без ордера вам здесь делать нечего. Мэм, у нас будет ордер». Она хлопнула дверью с такой силой, что чуть было не вырисал косяк. «Вот что мы имеем, младший патруля, вытащил из-за пазухи сверток и раскрыл его, Перед сном Лизбет пришла к сыну. Он лежал в постели с закрытыми глазами, но мать чувствовала, что сын не спит. В последнее время ты взял у меня много денег. Я не брал у тебя денег, сообщил Роджер, не открывая глаз. Деньги это не твои, а моего дедушки. Значит, деньги наши общие. Лизбет подумала и сказала, что согласна. Ты нашёл, что искал? Нет, признался подросток. Зато меня теперь не пугает смерть. Это что-то мгновенное. Он открыл глаза и долго смотрел на мать. А потом с ним случилась истерика. Его трясло, как при лихорадке, он выл по-собачьи и извивался всем телом. Блезбет сидела и смотрела на сына с каменным выражением лица. А он всё выл и извивался змеёй, пока наконец силы не оставили его. "Нас не меня", подумал обессиленный Роджер, прежде чем провалиться в чёрный бездне видений сума. Через 2 дня несколько лондонских газет вышли с заголовками Подросток-квиви-сектор, маленький живодёр или, например, такой в стиле вестерн: Роджер истребитель-ящерец. Вероятно, Scotland Yard умышленно допустил утечку информации. Читателю этих статей становилось понятно, что сыщикам не составило большого труда справиться в зоомагазинах города о тех, кто покупал ящериц оптом. Затем они отыскали все токсидермические конторы, где и мы подтвердили, что смерть животных произошла насильственным путём, причём в каждом отдельном случае ящерица умерщвлялась оригинальным способом. И еще они доказали, что и покупателям в магазине, и клиентам таксидермистов было одно и то же лицо, а именно Роджер Костаки. Вечером в дом Лизбет пришел полицейский на ряд. «Мы с ордером, мэм», – развернул бумажку старший полицейский. Вместе с законниками порог дома переступила женщина в больших роговых очках, и с очень высокой прической. Она сообщила, что в ее задачу входит временное опекунство над подростком и сопровождение Онова в специальный приют, где будет проводиться дознание. «Ты меня им отдашь?» спросил Роджер, глядя матери прямо в глаза. «Они тебя забирают силой», — ответила Лизбет. «Но я тебе обещаю, что не пройдет и суток, как ты окажешься дома». «У тебя завтра или послезавтра урок музыки». Роджер кивнул, надел пальто, сунул руки в карманы и, не оглядываясь, быстро направился прочь из дому. Полицейские и патронессы еле поспевали за подростком, который самостоятельно открыл дверь полицейской машины и уселся в нее, словно в такси. Как только автомобиль отъехал, Лисбетт тотчас связалась с одним из лучших адвокатов Лондона, мистером Био, и наняла его защищать своего сына. Утром следующего дня мистер Био находился в следственном изоляторе, где беседовал со старшим полицейским чином округа. «Что инкриминируется мы ему подзащитному?» поинтересовался мистер Био и пыхнул тысячефунтовой трубкой. «Об этом весь город говорит», — ухмыльнулся чин. Моя клиентка хочет уведомить вас, что немедленно подаёт в суд на полицию вашего округа за утечку информации. Шин хотел что-то ответить, но мистер Би опустил трубочную струю такой плотности, что в табачном дыму что-то сказать было чрезвычайно сложно. Чин подумал, что у адвоката кончики сен-бернаровских усов желтые, наверняка от курения. Такие долго не живут. Хотя живут богато. «Не хочу доводить дело до суда, дабы не подрывать вашу репутацию», — сказал мистер Био. «Полиция не располагает доказательствами против моего подзащитного». «Как же, как же, а таксидермисты?» «Ну и что?» они подтвердят лишь факт заказа. Азоу магазин, факт покупки кройф на инструментах. Есть данные экспертизы, что она принадлежит убиенным ящерицам. Мистер Био улыбнулся. К сожалению, нет, признал полицейский чин. Доказательства были уничтожены прежде, чем был получен ордер. Но есть показания полицейских. но мальчик сказал, что кровь его. Да-да, признал Визави. Докажется, что только косвенный, но есть у нас и свидетель. Убийение вскинул причёсанной бровью мистер Бью. Намеренье убийения. Адвокат фыркнул. Кто же это? Отец Себастьян, победно произнёс полисейский священник. Ах, этот. Сейчас он находится у епископа. Вероятно, он будет примерно наказан за разглашение тайны исповеди. Вряд ли ему позволят свидетельствовать в суде. Ничтожная вероятность. Полицейский задумался, взял лицо в руки и сидел так минут 5. Покончим дело миром, предложил мистер Би. В этом случае ваша клиентка не станет подавать на нас в суд. Клятвенно обещаю вам это. Высокий полицейский Чин снял телефонную трубку и велел привезти Роджера Костаки. Мистер Био поднялся, пыхнул на прощание трубкой, сказал, что приятно иметь дело с умными людьми, протянул для пожатия пухлую ладонь и отправился поджидать своего подзащитного». Обедал Роджер дома. Через 4 месяца несколько газет сделали солидные выплаты по судебным искам на банковские счета миссис Кастаки. Также на первых полосах они напечатали о провержении статей, якобы имевших место случаи массовой вивисекции. На том всё успокоилось, если не считать почты из Букингемского дворца. В послании, подписанном секретарем её величества, говорилось о том, что Лиズбет Ипсвич и её сын Роджер Костаки ведут чрезвычайно странный образ жизни. Королевские протеже не могут быть замешаны в публичных скандалах. даже если эти скандалы спровоцированы третьей стороной. Далее шла собственноручная приписка королевы. «Милочка, никогда не делайте книг, сынов!» Монаршее письмо было сожжено в камине. В один из весенних дней, когда Роджеру исполнилось 15 лет, с Лижбец созвонился профессор музыки из русских эмигрантов, некто Гаврилов. Он попросил миссис Ипсвич о личной встрече, согласие на которую получил тотчас. Пожилой русский был невероятно высокого роста и столь же невероятной худобы. Костюм его оказался коротким, открывая голые ноги выше носков. У Гаврелов были печальные глаза беспородного пса, зато нос имел такую линию сгиба, перелома, что какой-нибудь краснословно богатый тевтонец наверняка умер бы от зависти и желания иметь такой орлиный орган обоняния. Профессор приступил без запинок, как будто готовился к разговору несколько лет. "Уверенно я заслуживаю порицания", вздёрнул клювом Гаврилов. Но боязнь и одновременно надежда на чудо останавливали меня от этого сообщения. "Говорите, пожалуйста, истиннее", попросила Лизабет. Профессор кивнул, но пауза продлилась долго. Лизбет выдержала. «Дело в том, — наконец решился Гаврилов, — дело в том, что вашему сыну недостает музыкального слуха». Он произнес эту фразу даже с некоторым чувством удивления, словно Роджера лишь вчера проэкзаменовали, и сейчас приходится сообщать его мамашу сию новость. «А почему говорить мне это теперь?» А не девять лет назад